Двенадцатая глава. И почему я сама до этого не додумалась? Спасибо, Кристофер. Благодарю архитектора Дамианиса и скачиваю себе приложение, через которое смогу общаться с лета на ее языке. Я уже всерьез задумалась о том, чтобы выучить греческий, хотя никогда этого не хотела. Как-то странно я живу эту жизнь. После развода могла уехать в любую точку мира, путешествовать, как когда-то и мечтала. А что в итоге? Осталась в России, много работала, мало отдыхала и страдала, пересекаясь с Егором в офисе каждый день. Возможно, свою роль сыграла привязанность к Альберту и племянникам. Ехать куда-то, где у тебя никого нет, опрометчивый шаг. Но можно ведь было попробовать. Потом с младенцем на руках это будет гораздо проблематичнее сделать. «Даша», — зовет Кристофер, — «вот здесь», — тычет пальцем в монитор. «Ты уверена, что это правильные расчеты?» «Виргус поставил значение меньше. Отклонение приведет к дальнейшим ошибкам. Не хотелось бы терять время». «Боже, разве за день может все перевернуться с ног на голову? Почему мне вдруг стало совершенно не до проекта? Мысли где угодно, но только не в работе. Вспомнить бы, что мы там с Алексом делали вчера в торопях. Даже суток не прошло, а ощущение, что пролетело как минимум неделя. «Проверь, пожалуйста, еще раз». Прошу я Кристофера, пока регистрируюсь в приложении. И иду к Лето, чтобы опробовать скачанную штуку. Маугли оживляется, когда слышит знакомые слова. Отвечает мне, чем вызывает улыбку. Вик и Вит тоже не могут и дня прожить без шоколада. Однако крепнет уверенность, что девочку нельзя перекармливать, тем более сладостями. Перевожу свою реплику и произношу ее. Лето улыбается и кивает». Ну вот и хорошо, бурчу себе под нос, начиная переодеваться. У девочки нет вещей, игрушек, ничего. Дамианис не справится без женской помощи, а хочется ему помочь. Хорошее ведь дело делает. «Как приложение?» — уточняет Кристофер, когда я подхожу сказать, что мы с лета ненадолго отъедем. «Пока разбираюсь. Мои слова она понимает, а вот я ее все равно не очень. Малышка плохо разговаривает». «Постой», — хмурится он, отрывая взгляд от ноутбука. «Откуда она у тебя? На дочь не похоже, но и разговаривает на греческом». Вспоминаю наш разговор с Дамианисом. Зен просил сохранить все в секрете. Знакомая попросила присмотреть за дочкой, попала в больницу. Малышка очень переживает и скучает по маме. «Ты только не спрашивай ее об этом, ладно?» «Ненавижу обманывать. Рано или поздно, правда, обязательно вылезет наружу». Но это будут проблемы домианиса а не мои. Оставляю Кристофера вносить правки, одеваю лето, и мы с ней идем к лифту. На улице я пишу Зену сообщение, что мы поехали в торговый центр, и уже из такси звоню Егору. Бывший муж не торопится отвечать, а потом и вовсе сбрасывает звонок. «Когда ты прилетаешь?» – отправляю Егору сообщение. «Ответа, конечно же, не получаю. Ну и ок, мне некуда торопиться» ники и Альберту решаю позвонить позднее. Сейчас я хочу уделить внимание Маугли. Приехав в торговый центр, мы с лета прямиком направляемся в отдел детской одежды, где выбираем ей несколько нарядов. Не могу удержаться, чтобы не потрогать коляски и милые комбинезончики на выписку для новорожденных. Оттенки красивые, глаза разбегаются. Мне все нравится. После мы покупаем Маугли игрушки». Она выбирает плюшевую пандочку и розовую коляску. Катит ее с таким важным видом, что я не удерживаюсь и делаю снимок на телефон. В отель возвращаемся через четыре часа. Лето увидела детскую площадку и, пока не содрала коленку, катаясь с горки уходить, категорически отказывалась. То ли включился материнский инстинкт, то ли девочка и впрямь к себе располагает. Но, кажется, я начинаю понимать Зена и его порыв стать малютке отцом однако на этот счет у меня двоякое чувство. «Ну как ты тут?» – спрашиваю Кристофера, который склонился над ноутбуком и работает. «Все хорошо. Почти закончил. Помощь твоя нужна. Ошибка нам будет дорого стоить. Весь офис на ушах из-за увольнения Виргуса. Отправиться на улицу вслед за ним в планах нет. У меня вообще-то карьера в приоритете, а не любовь». «Как и у вашего босса?» – хмыкаю я. Есть такое, усмехается Кристофер и переводит взгляд на лето. Девочка спать хочет, замечает он. Вижу, сейчас попробую ее уложить и подойду. Заказать для тебя кофе? Меня передергивает, когда представляю вкус горечи у себя во рту. Нет, спасибо. Оставляю вещи в спальне и веду Маугли в ванную, чтобы умыть ее и обработать коленку. Потом прошу девочку идти на диван. С приложением я сроднилась, оно значительно облегчает нам обеим жизнь. «Почитай», — просит Маугли и протягивает книгу, которую мы купили в детском отделе. Я бы с радостью, будь она на английском. Впрочем, как-никак, я часто сижу с племянниками и придумать какую-нибудь историю на ходу — не проблема. Устраиваемся с лета на диване. Я открываю книгу, показываю пальцем на картинке и начинаю фантазировать. Малышка быстро засыпает. Укрываю ее одеялом и оставляю одну. Нужно помочь Кристоферу с проектом. «Дамианис тебе звонил?» Интересуюсь, вспомнив, что ни Зен, ни Егор мне так и не ответили сегодня. «Утром со мной связалась его секретарша. На том все», — отвечает он, не поднимая головы. «Странно». «Очень». До пробуждения летом мы с Кристофером работаем, а после я снова погружаюсь в заботы о девочке. Теперь разница очевидна. Маугли куда спокойнее, чем мои племянники. Ей нравится рисовать, лепить и вообще делать что-нибудь руками. Поразительно, как хорошо у нее развита мелкая моторика и как здорово она сочетает цвета в раскрасках, ровно закрашивая детали. На вопрос, сколько ей лет, Маугли не отвечает. Возможно, она и не знает этого. «Даша?» — зовет из гостиной Кристофер. «Я закончил. Собираюсь уходить. Закроешь за мной?» «Да, конечно». Выхожу из спальни, где расположились мы с Летой, и иду его проводить. В этот момент в дверь кто-то стучит. Открываю ее и вижу перед собой Дамианиса. Наконец-то блудный папаша вернулся, а то я уже начала переживать. Зен здоровается с Кристофером. «Вы все?» Я хоть и не часто общаюсь с Дамианисом, но одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, Зен очень устал и едва стоит на ногах. «Да, мы закончили», — отчитывается Кристофер. Я сейчас поеду в офис и все распечатаю. Завтра утром готовый проект будет лежать на столе у вашего секретаря. Спасибо, благодарить Зен. Кристофер скрывается в лифте, а Демианис так и стоит на пороге, не торопясь заходить в номер. Неужели ждет приглашение? Я тебе сегодня два раза писала. Да, видел, не мог ответить. Возникли проблемы. Я войду? Проблемы с оформлением документов на лето? Отхожу в сторону, пропуская Зена. «Лею. По документам она теперь Лея Дамианис. Лето оставлю как домашнее прозвище. Проблемы возникли по другому вопросу, но их я уже практически решил. А я называю ее Маугли. Хотя сегодня она не напоминает дикого зверька. Пойдем, покажу тебе наши изменения». «Как ты ее называешь? Маугли?» Зен приподнимает уголки губ. «Маугли». «Правда, похоже?» «Есть немного», — продолжает улыбаться он. «А что с ее родителями?» «Плохо», — мрачнеет Зен. «Нет у нее никого». Отец Леи проспался после попойки, осознал, что сделал, и вскрыл себе вены. Непонятно, как ему это удалось. Я так и не смог получить внятные объяснение от конвоира. «Становится не по себе от таких новостей». Я смотрю на Дамиани, кусая губы, Весь день в голове крутятся тревожные мысли. Если сейчас их не озвучу, то потом пожалею, что промолчала. «Ты ведь осознаешь, какая это ответственность, Зен? Лето — живой человек, а не подобранный с улицы котенок или собака. Девочка вырастет и, вероятно, узнает правду. А Кира? Как она отнесется к сестре? Ты действительно все хорошо взвесил?» Ты немного опоздала с вопросами и нравоучениями. А если впоследствии ты пожалеешь, что будет с девочкой? Это ребенок, дети хотят ласки, любви, внимания. Все это Лея от меня получит, чеканит Дамианис. Она привыкла, чтобы ее звали Лето. Почему-то начинаю злиться. Все это Лето получит, спокойно повторяет он. Еще вопросы, Даша? Тебе не нравится, что я спрашиваю? Не вижу в обсуждениях смысла. Если я что-то делаю, значит, все решил и обратного пути не будет. Слова Зена пугают. Еще буквально вчера он засовывал язык мне в рот и предлагал поехать в отель, чтобы заняться сексом. Что, если следующим его решением стану я? Ты выбрал няню? Решаю перевести тему в безопасное русло. День у всех был сложный. Мне и впрямь не стоит никого нравоучать. Дамианис взрослый человек и наверняка знает, что делает. «Завтра будет два собеседования. Если хочешь, я пригляжу за малышкой, мне не сложно а ты отдохнешь». Дамианис вопросительно изгибает брови. «Уверена? В том, что хочу приглядеть? Или ты сомневаешься, что я справлюсь? У меня есть опыт общения с детьми, чего не могу сказать о тебе», добавляю тише. Но, судя по усмешке, Дамианис все равно слышит. Собираюсь пойти в спальню к лето, где она смотрит мультики и ждет моего возвращения, но Зен останавливает. Берет за руку, привлекает к себе и обнимает за талию. Смотрит в глаза. Долго, проникновенно. Кажется, вот-вот поцелует, но ничего не происходит. «Спасибо за помощь, Даша», — вкратчиво произносит Зен, и только после этого слегка целует меня в уголок губ. Словно играя или проверяя реакцию, которая не заставляет себя ждать. Судорожно вдыхаю кружащий голову мужской запах и подаюсь навстречу Дамианису, когда его губы накрывают мои. Всего несколько часов назад я дала себе обещание держаться от этого человека как можно дальше. А сейчас опять его нарушаю.